Глава 23 третья «Вот это ты, корешка, да дровосека себе нашла!» По-доброму смеётся бабуля, вытирая стол и выглядывая в окошко. Я как раз вылавливаю из большой кастрюли на плите вареники и складываю их в миску, и тоже смеюсь ей в ответ. Уже самой не терпится скорее съесть парочку. Бабуля знатные вареники готовит. И с картошкой, и с творогом, а летние с клубникой — так вообще закачаешься. А заправка с маслом и с жареным луком к ним — и все. Можно опомниться над пустой миской. К бабуле приезжать опасно надолго, можно потом в свои вещи не влезть». Богдан во дворе колет дрова, сбросив куртку и засучив рукава джемпера. «Ну, правда, дровосек. Мощный, здоровенный, бородатый». Я даже глаза опускаю, чтобы бабушка не заметила вдруг еще моих эмоций. А они у меня, даже лишь наблюдая за Богданом в окно, вон какие жгучие. Хоть самой кардиган снимай, жарко». «Не то что, Колька, это твой дрищ». Бабуля со словом в карман никогда не лезла и особой симпатии к моему почти бывшему мужу никогда не испытывала. Еще и говнистый, не мужик, а сварливая баба какая-то». Верно, что ты с ним разбежала, все нучка. Нам такая корова в правнучатах не нужна. Бабулина, анука звучит, как всегда, ласково. В конце Великой Отечественной войны бабушка была ребенком, и вместе с ее матерью и еще четырьмя сестрами их вывезли, пока Сталинград восстанавливали. Голодно тут было. Десять лет почти они прожили то ли на Херсонщине, то ли на Харьковщине. Путаю я все время, а переспросить стыдно бывает. Для бабушки это важно. А потом вернулись обратно под Сталинград. Но даже спустя много десятков лет от бабушки можно услышать частенько проскакивающие украинские слова. «Да ну его, ба!» — отмахиваюсь. «Кольку-то этого. Не хочу о нем и говорить». «И правильно!» — одобрительно кивает бабушка. «А такому и рожать не страшно!» И подмигивает, глядя на мой живот, абсолютно вообще-то плоский живот. И как она поняла? А ведь поняла! Не просто так сказала. Ну, бабуля. Эди, давай, внучка, зови Богдана, будем есть. Кивает бабушка в сторону двери. Да не забудь набросить куртку и капюшон. Добавляет вслед, когда я уже в предбанник выскальзываю. Заботливая, как и всегда. Хочется рукой махнуть, осень-то теплая но вдруг передумываю. Не за себя одну теперь ответственность несу я, настроя, так что набрасываю на плечи курточку, на голову капюшон и выхожу во двор. Дворик у бабушки чистенький, ухоженный, клумбочки уже убраны к зиме, розы прикопаны. Она все тут одна, ни минуты не посидит. Как же, я скучать за ней буду. Я и тут к стыду своему приезжала нечасто. Хорошо, если раз в две недели, а теперь-то вообще как? Эх, прохожу за угол дома к хозяйственной части двора, где в поте лица работает Богдан. Он как раз заносит топор высоко, а потом с силой опускает его на полено, то раскалывается на две части и падает рядом с пеньком. «Капюшон плотнее, натяни, белочка! Ветер тут из-за угла!» — поднимает на меня взгляд. «Ну какой же он все таки Мне даже как-то не по себе чувствовать прилив возбуждения в бабушкиной обители но от этого ощущения никуда не деться. Богдан действительно шикарен. И с оружием в руках, пусть я видела его с простой пневматической винтовкой и за рулем шикарного автомобиля, и вот за такой простой мужской работой. Но и в других определенных вещах он тоже шикарен. «Бабушка есть зовет. Три минуты, сложу дрова». Он сгребает колотые дрова в охапку и укладывает в поленницу, прикрывает их брезентом и отряхивается. «Голодный?» — торможу его, когда подходит ближе и беру за рукав. «Как волк!» — ухмыляется и целует меня в губы. «Медведь!» — шепчу в спину, хихикнув, когда Богдан проходит вперед по дорожке. «Чего?» — переспрашивает, обернувшись. «Ничего!» — снова улыбаюсь и показываю язык. Ребячество знаю, но мне так хорошо. Грустно, конечно, что это перед отъездом, но все равно на душе так приятно от того, что рядом самые близкие — бабушка и Богдан. Да, именно так. За столь короткое время этот мужчина стал для меня очень близок. Мне страшно думать, что это может измениться, но сейчас я чувствую сильную опору в нем. Такой себе жизненный столб, твердый монолит, который не под силу сокрушить никаким жизненным ветрам. «Садись, Богдаша, кивает бабушка, а сама как раз выливает ароматную заправку к вареникам. «Наработался, поесть пора!» «Это я всегда за!» — улыбается медведь и усаживается поудобнее. Ест с аппетитом, но еще бы, это же бабушка готовила!» «С нами не хотите, София Андреевна?» — спрашивает неожиданно, что я даже дар речи теряю. Бабуля расцветает от такого предложения, но отрицательно кивает головой. Нет, ануча, куда уже мне? У меня же куры, огород, я вот только яблони посадила в том году. Да и не хочется мне мотаться, лучше вы уж приезжайте чаще. Будем, обещает Богдан. Мы обедаем и выходим на улицу. Пора ехать. Я останавливаюсь и вдыхаю глубоко-глубоко такой привычный запах осенней деревни, особенный. Красиво вокруг, хоть листва золотая уже почти и облетела, огороды уже убраны и чернеют под серым тяжелым небом. В детстве я много времени проводила в поселке у бабушки, особенно когда отец ушел из семьи, так что все это мне дорого. Это часть моей жизни. Богдан жмет на автозапуск, а за двором тихо начинает рычать его автомобиль, напоминая, что нам уже пора. Ой, забыла же! Сплескивает руками бабуля и спешит к погребу. «Я сейчас». Буквально через пару минут она возвращается с увесистой тканевой сумкой и вручает ее Богдану. «Тут яички домашние, сыр козий, у соседки бабы Вали купила, у нее коза хорошая, ухоженная, помидоры еще положила, долежали, слава богу, яблочки, Каринке нужно». «Спасибо, бабуль». Я обнимаю бабушку и сильно-сильно жмурюсь, чтобы не расплакаться самой и не расстроить ее. Тут что-то горячее, говорит Богдан, когда забирает сумку. Это я вам вареники положила. Ехать далеко, вдруг проголодаетесь, теплые еще. За это отдельное спасибо, расплывается он в улыбке. Мы прощаемся, еще раз обнимаясь, садимся с медведем в машину и уезжаем. Я машу бабушке в окно, пока мы не заезжаем за поворот, а потом само собой плачу. Богдан молчит, дает мне время, а потом мы болтаем о всякой ерунде. Погода, пробки в городах, мой экзамен в институте, его неудачная полоса препятствий в полиции, когда что-то там из оборудования сломалось под Богданом. Уже километров через сто он съезжает на обочину и просит достать бабушкины вареники. Дальше еще пару раз останавливаемся, чтобы рассмеяться или выпить чаю на заправке. А потом я засыпаю. Немного откидываю кресло, подкладываю подушку под голову для удобства и отрубаюсь. И сплю так крепко, что просыпаюсь только, когда меня уже будет Богдан. «Белочка, просыпайся, приехали!» Я вскидываюсь и глубоко вдыхаю. За окном уже стемнело, но вот и москву в окошко не поразглядывала. Разминаю шею, пока медведь выходит первым. В окно хорошенько так вдохнуло прохлада, и тут явно холоднее, чем в Волгограде. Мне волнительно. Сейчас я окажусь у Богдана дома. Это определенный этап, и я не могу не нервничать. Выхожу из машины и плотно закутываюсь в свою куртку. Тут уже не просто осень. Тут тянет зимним холодом, не выше нуля точно. Я осматриваюсь, пока Богдан достает наши чемоданы, точнее, мои... У него всего лишь небольшая дорожная сумка. Мы припарковались во дворе высоченного дома, этажей 20, не меньше. Все вокруг освещено, чисто, красиво, стильно. Аллейки, площадки для детей и занятий спортом. Вокруг двора ограждения. В Волгограде вокруг новостроек тоже было все благоустроено. Но я жила в старом доме, так что такой красоты у нас не было. Богдан подмигивает меня ободряюще и кивает следовать за ним. Я забрасываю за спину свой маленький рюкзачок и иду за своим медведем в новую жизнь. В лифте жмурюсь от яркого света, глаза еще толком не проснулись, наверное. Не выспалась. Да, я в машине, даже если дремлю, то потом как побитая. Надо отдохнуть. Обязательно. Вся ночь еще впереди. Он бросает эту фразу вроде бы как между прочим, но мы оба за неё цепляемся и прикипаем друг к другу взглядами. Красный огонек камеры лифта мигает прямо перед глазами, будто пытается напомнить нам, что стоит быть благоразумными. Мне только бы в душ, белочка, приподнимает бровь Богдан. А потом, как начнем спать. Мне бы тоже в душ вообще-то. Нам бы в душ получается. Хитро улыбается медведь, а я снова закусываю нижнюю губу, не сразу понимая, что распаляю его этим еще сильнее. Ну а планом нашим, кажется... «Сбыться не суждено, потому что, когда мы входим в квартиру, в ней горит свет и вкусно пахнет едой». Богдаша! слышится из кухни. «Ты хотя бы предупредил, что приедешь, и почему я узнаю от чужих людей?»